Глава 10 Иван открыл глаза. Было темно и сухо. Нет, не жарко, а сухо. Дышалось легко. Он сел и осмотрел вытянутое небольшое помещение. Каменные стены, пол, потолок, железный лежак с настилом из неизвестного материала, похожего на кожу. Под потолком тянулись гофрированные трубы из соседнего помещения. Над входом под плафоном из мутно-зелёного стекла горела тусклая лампочка. «Я Аса!» – позвал он Рошракса и только сейчас обратил внимание, что он без бронезащиты, в одном нательном термобелье. «Я лечу!» – послышалось в ухе по внутренней связи. В следующую минуту в помещение влетел рашракс «Как твоё самочувствие?» – спросил он с ходу у Ивана, приземлившись на лежак. подбежав поближе и вытянув к его лицу свой глазной набалдашник. Иван осмотрел себя, подвигал руками, сжал кулаки и хмыкнув, ответил. «Я в полной боевой готовности. А мы где с тобой?» «Мы в городе скалатрофов Цинаксип». Возбужденно начал Ракшас. «Это те многоногие, помнишь? Лаитис тогда из-под земли выбралась, а ты чуть не выстрелил в неё». «Ты можешь говорить тише?» – попросил Иван. «И где мои вещи?» «Скалатрофы от тебя выходили, но...» Рошракс замялся. «Говори!» – повысил голос Иван, поднявшись с лежака. «В общем, за то, что я попросил тебе помочь, они взяли плату. Твое снаряжение и оружие». Виновато потупился Одноглазый. «Что?» – взвился Иван и хотел рвануть из помещения. но Рошракс попытался его остановить. «Постой, я кое-что сохранил!» Поспешил сказать я Яаса и добавил. «Я сказал, что пульсарный нож мой. Он в моей комнате лежит». «Так идём за ним, и я верну всё своё снаряжение», взбесился Иван. «Да подожди ты!» Теперь не выдержал рашракс и, понизив голос, сказал. «Сядь, я кое-что придумал. Сейчас расскажу». Иван сопя выглянул из своей комнаты в коридор. Да, это был широченный коридор, можно сказать, тоннель. Ни в одном из направлений он не увидел никакого движения. «Где они?» – спросил Иван у Яаса, усаживаясь на лежак. «Кто где?» – ответил Рошракс. «Каждый занят своим делом, трудятся на фабриках, растят детей. В общем, обычная городская жизнь, пусть и под землей». «Давай выкладывай свой план», – нетерпеливо потребовал Иван, говоря шепотом. «Этот город не такой большой, как соседние. Здесь около трёх тысяч особей», – начал я Аса. «На всеобщем вселенском говорят только несколько скалотрофов, включая главу города, хотя я понимаю и их родной язык». «Ты зачем мне эту историю подземных насекомых рассказываешь?» – злился Иван. «Давай уже суть». «Не торопись, послушай всё, что я узнал». Примирительно поставил перед собой все три руки рашракс «Живёт этот народ в параэнергетической эпохе. Они добывают энергетическую руду, от пирий. И в ней очень странная энергия. Но это опустим». «Хоть что-то опустим», — скривился нетерпеливый Иван. «Потерпи», — попросил я Аса. Иван скрестил руки на груди и навалился на каменную стену, которая оказалась тёплой. «Вся их технология держится на паровых двигателях и на энергии от пирия», — продолжил я Асо. «Никак не могу понять, каким боком мне это поможет», — вновь высказался Иван. «Поймёшь, позже», — заверил я Асо. «В общем, с производством и жильём в подземном городе у них всё в порядке». «Что не в порядке?» – ускорил повествование Рашракса Иван. «Не в порядке у них с питанием», – ответил Яаса. «Они хотят меня съесть?» – усмехнулся Иван. «Их народ умеет выращивать какие-то грибы или споры. Я так и не понял», – проигнорировал вопрос Ивана Яаса. «Но этого им не особо хватает, поэтому они иногда выходят на поверхность и охотятся на срофьев». Это те трёхногие срофьи, как я уже сам догадался, владеют пси-ударной атакой. Вот только для скалатрофов она смертельна, а у тебя только отключило сознание. Только отключило? возмутился Иван. Ты забыл, как меня колбасило? Ощущение, будто я наступил на высоковольтный провод в грозу. Я Асса опять промолчал про своё умение и продолжил. "Успокойся, дослушай." Попросил он. Каким-то образом они видели эффект от твоего пистолета, и это первое, что они запросили за твое спасение. У них что, своего оружия нет? Нахмурился Иван. В том-то и дело, что нет. Они ходят на охоту с железными дротиками. Развел руками Яаса. Ты говорил, что энергия от пирия странная, напомнил Иван. И что, они не могли придумать какой-нибудь самострел с ее помощью? «Энергия, она и есть энергия. В чём её странность?» «Этого мне не удалось выяснить, но я знаю, что с помощью данной энергии они заставляют почву подчиняться. Ты же видел, какая была чистая и гладкая поверхность вдоль обрыва?» «И?» – не понимал Иван. «Когда ты отключился, а я договорился, то лаэтис что-то сделала, и твёрдая поверхность Земли вдруг вспучилась. И начала расходиться в стороны, открывая железные ворота на глубине семи метров. На них даже песчинки не осталось. Почва будто сократилась, к тому же сделала удобный спуск до ворот города. «Любопытно, что ещё может эта энергия?» – спросил Иван и стал слушать внимательней. «Большего я не узнал, времени мало было». Вздохнул Рашракс. «А сколько я провалялся?» – вдруг задумался Иван. «Они тебя трое суток отпаивали настоем из срофьев», — ответил я Аса. «Трое суток?» — обалдел Иван. И тут до него дошли слова яаса «Ты сказал, меня отпаивали трупной вытяжкой из этих колченогих? Фу, гадость какая!» Ивана передернуло, и он сплюнул на пол, морщась от отвращения. «Так ты же сам хотел начать их поедать, забыл?» Усмехнулся я Аса. «Разве?» – усомнился Иван, частично вспоминая временной отрезок после посадки. «Это неважно Главное, ты выжил». Рошракс поднял палец кверху. «Я, Аса, твоя история занимательная, но я бы хотел услышать другое. Как мне вернуть снаряжение?» – напомнил Иван. «Подожди, я расскажу то, что тебе больше понравится», – заявил Я, Аса. «Я узнал, что находится внизу». то есть под обрывом, на котором мы стояли. Там наш мир. Мир полётов. «Что же ты сразу с этого не начал?» У Ивана загорелись глаза. «Скалатрофы сказали, что в морском мире, так они называют, Нижний мир». Таинственно продолжил я Аса. «Существуют машины, которые улетают в небо и исчезают. Но они с мокрыми не общаются. Подземный народ тайком следит за ними». «Почему мокрые?» – не понимал Иван. «Говорят, что из-за их полётов у мокрых постоянно льёт с неба вода и топит землю». «А там точно есть жизнь?» – нахмурился Иван. «Да, у них там города на воде. Так говорят скалотрофы. Тем более, если машины постоянно летают в небо». Ответил я Аса. «Ладно, об этом позже», – махнул рукой Иван. «Надо, чтобы они нам помогли спуститься вниз и отдали мою снарягу». «Вот мы и подошли к моему плану», — радостно заявил Яасо. Долго плутая по коридорам и лестничным переходам, Яасо вывел Ивана к жителям подземного города Цинаксипа. По пути навстречу им ни разу никто не попался, но здесь движения хватало. Бесконечное пространство с титаническими колоннами, удерживающими свод, исчезало вдали, и даже глазной сверхимплантат Ивана не мог разглядеть, где обратная сторона этой невероятной пещеры. Невероятная она была потому, что Иван себя почувствовал в мире стимпанка, где повсюду змеились трубы, грохотали гигантские механизмы, вращаемые зубастыми шестеренками. Сноска Стимпанк. Направление в научной фантастике, включающее в себя технологию, вдохновленную паровой энергией. Видимые строения увивались трубами. Пар поднимался отовсюду, но было странно, что ему не давали достичь далекого свода. Над городом летало множество агрегатов, походивших на мини-дирижабли. Под вытянутыми горизонтальными пузырями размещались машины с торчавшими в разные стороны широкими раструбами. Поршни машин сумасшедше двигались, заставляя внутренние механизмы всасывать в себя клубы пара. «Воздушные пылесосы!» Обалдело усмехнулся Иван, наблюдая эту нелепицу по сравнению с тем, что он уже видел во Вселенной. По широкой галерее в их сторону двигалась процессия из десяти скалатрофов. Каждый держал в нижних руках железное копье. «Интересное гостеприимство», — скрестил руки на груди Иван. «Вначале они меня откачивают, а сейчас под пиками куда-то ведут». «У каждого народа есть свои законы», — ответил ему Яаса. Процессия остановилась и вперед выполз, по-другому Иван бы и не сказал, один из колотрофов Вытянутая горизонтально узкая нижняя часть тела насекомого была облачена в плотно обтягивающую, возможно, кожаную одежду. Иван пытался рассмотреть, как к телу крепятся три пары механических лап, но так и не понял. Они будто вырастали из него. Узкое плоское тело сколопендры спереди изгибалось кверху. Талия, если можно так было назвать переход изгиба тела, Оплеталась множеством поясов с десятками пряжек. Верхняя часть существа была одета в тряпичные одеяния. Четыре пятипалых руки облачались в длинные перчатки. Вытянутую назад Вытянутую назад к низу голову покрывал ворс. На гладком лице скалотрофы имели по два большущих глаза и маленький рот. Вышедший вперед начал вещать. Меня и тебя приглашают в совет на встречу с главой города. Главу зовут Ксеорт. Перевел Рошракс. Мы очень рады, улыбнулся Иван, слегка склонив голову. Их проводили в центр города, а пока двигалась процессия, Иван как турист вертел головой, иногда по-детски указывая Яаса пальцем на какую-нибудь невообразимую машину, которая шагала на четырех ногах, нависая над городскими зданиями. Путь был неблизким, но время пролетело незаметно. Новый мир, новые впечатления. Широкий приземистый зал совета был свободен от мебели, и их встречал только глава города. Даже стража ушла, оставив Ксиорта с Иваном и Яасо наедине. После короткого приветствия и знакомства Иван перешел сразу к делу. «Мой друг яаса сказал, что у вас проблемы с питанием». И поэтому вы решили взять оплату за моё восстановление моё же оружие. Так? Да, не смутившись, ответил стареющий глава Скалатрофов. И я считаю, это равнозначно. Совершенно с вами согласен, Ксеорд, склонил голову Иван. Но у меня к вам будет предложение получше. С интересом выслушаю тебя, Без, легко согласился глава. Я могу предложить вам более эффективное оружие, к тому же оно будет для вас безопаснее, чем мой пистолет. А заодно по дороге настреляю вам этих трёхногих мозговёртов», – улыбнулся Иван. «Ты меня заинтриговал!» – маленький рот главы изобразил улыбку. «Но чтобы я смог такое осуществить, вашим мастерам надо полностью восстановить мою бронезащиту и вернуть её вместе с пистолетом». иначе я не смогу добыть новое оружие», — сказал свои условия Иван. «И где ты собираешься его добывать?» — тут же спросил глава. «Я думаю, вы обратили внимание на падение моего корабля. Он разбился, но в нем есть оружие». Иван указал пальцем вверх. «Ты хочешь от нас убежать?» Эмоции на непривычном Ивану лице стали подозрительными. Иван улыбнулся. «Нет. Во-первых, моя броня никому из вашего народа не подойдёт, а значит, не нужна. А во-вторых, мой друг Яаса останется у вас в заложниках». Продолжал улыбаться Иван. «Что?» Обалдел Яаса. Такое в его план не входило. «А если Срофи опять тебя вылюбит, кто тогда вытащит из пустоши?» Возбуждённо выкрикнул рашрак «Я аса, ты все равно не сможешь меня перетащить. А если Кегрод действительно восстановят с помощью их технологий?» Иван указал на главу. «То герметичную защиту пси-удар не пробьет. Я знаю, что это проверяли на опытных образцах Кегрода». Иван посмотрел на главу и спросил. «Что скажете, Ксеорд?» «Что будет из оружия для моего народа?» Не задумываясь, спросил тот И Иван решил, с одной стороны, из лазерных винтовок отдать ещё и плазменную. Всё же, два вида оружия – это большое искушение и соблазн. Я поделюсь с вами частью моего арсенала – плазменная винтовка дальнего боя и лазерная винтовка на среднюю дистанцию. Тактика, технические характеристики расскажу в подробностях. А вы разберетесь с их зарядами, и с помощью вашей энергетической руды сможете воссоздать накопители энергии. Думаю, выманивать из раковин этих тварей вы сами умеете, после чего останется только их отстреливать и собирать. Закончил с улыбкой Иван. Если все так и будет, то мы поможем тебе добраться до мокрого мира, странник. Протянул левую верхнюю руку для рукопожатия глава. Иван непривычно пожал левой рукой и, вновь склонив голову, сказал. «Мы с Яаса будем вам благодарны за помощь. Тогда не смею вас задерживать. Ступайте прямо в испытательский центр», сказал глава, указав на выход. Испытательным центром, названным главой не совсем привычно, оказалось нереально длинное строение, полосатое от параллельно идущих вдоль стен труб, и дымщее отводами пара внутри оно было заполнено ячейками помещений выглядело это как общежитие бесконечный коридор с бесчетным количеством бездверных входов Провожатый указал на необходимое помещение и гости города цинакссиб повернули направо не успел иван переступить порог как замер словно вкопанный На двух приземистых квадратных столах лежал полностью разобранный кегрот. Его кегрот. Обалдело, раскрыв рот, он глядел и не сразу смог хоть что-то сказать. Иван только водил рукой, указывая на составные части пальцем, и шевелил губами. «Не волнуйся, странник, мы быстро соберем», – улыбаясь, заверили в голос два мастера из народа скалотрофов. Как ни странно, они были одеты в белоснежные комбинезоны. Перчатки на четырёх руках были не белыми, но светло-серыми. Да и помещение оказалось стерильным. Стены напоминали ячейки пчелиных сот, в каждой из которых находились разные детали, неизвестные Ивану приборы или части чего-то механического. Но зачем его было разбирать? Всё же выдавил из себя Иван возмущённым голосом. «А если он не сможет функционировать, как прежде?» «Мы хотели посмотреть устройство, чтобы разработать для себя подобное. Яаса Паттайоста нам помогал», — сказал один из мастеров, указав на Рашракса. Иван, негодуя, глянул на друга, и тот сделал несколько шагов, отступая к выходу. «Вес, yes, эти ребята — лучшие мастера своего дела», — оправдываясь, заверил я Яаса. «Мастера по уничтожению моего снаряжения?» — хмуре брови спросил у Рашракса Иван. «Ничего страшного в полной разборке нет», — заговорил второй мастер. «Это стандартная процедура для любого механизма». Иван вздохнул и спросил. «Сколько дней ждать, пока вы соберете?» «Завтра будет готово», — ответил первый. «Другая группа сейчас разрабатывает адаптивный разъем», к нашему энергоносителю от пирия, чтобы запитать ваш костюм». Иван, хмыкнув, посмотрел на этих насекомосозданий с уважением. Головы у скалотрофов действительно работали. «Хорошо», – кивнул мастерам он и спросил. «А мое оружие?» «Его принесут вместе с вашим костюмом к вам в отдыхальню», – ответил второй. «Отдыхальню?» – переспросил Иван – хотя и сам понял, про что он говорил. «Там, где ты сегодня очнулся», — пояснил я Аса. «Понятно», — кивнул Иван. «А теперь мы с вами попрощаемся. Нам надо продолжить работу», — сказал первый мастер и обратился к Рашраксу. «Патайоста, я Асо, ты нам поможешь?» «С удовольствием», — воскликнул Рашракс. «А мне что делать?» Растерялся Иван, понимая, что отдыхальню в лабиринтах города он сам не найдет. «Лейтис тебя проводит», — ответил второй мастер и нажал на неизвестный Ивану прибор, висевший у выхода из мастерской. «Сейчас буду», — послышался женский голос. «Так она же не говорит на всеобщем вселенском», — не понял Иван, глянув на Яаса. «У них есть нагрудный переводчик». Ответил Рошракс, взявшись за инструменты.